Потерпев первое поражение в войне с перцами, царь понял, сколь пагубны упрямство и заносчивость. Уверовав, что счастье, победа и поражение сильных мира сего в руках богов, Волтасар преисполнил с решимости покаяться перед Нинмахой за прошлые свои ошибки и прегрешения. «Отныне храни меня, мать богов!» — молил он от всех напастей, от опрометчивых поступков, не испашли мне силы и мудрость. Меня ждёт нелёгкая царская обязанность принять послов Кира и решить с ними дела на благо царства и подданных наших, не допустить повторения кровопролития подобного тому под холмами. Я со всеми моими сановниками и придворными пришёл вас дать тебе почёсти, чтобы укрепила ты дух наш и волю, и надежду на то, что Вавилон не дрогнет под ударами крыльев полночного орла. Царь опять низко опустил голову, а вслед за ним его сановники и военачальники. И наиполиницы бились лбом о каменные плиты. Тут царь услышал, как стоявший позади него наместник Барсипы шепотом сказал главному казначею о том, что хорошо бы принести жертву и богу Мордуку, заручиться его благословением. Царь готов был примириться и со всеми остальными богами, но с Мордуком мириться не желал. Он питал к нему жгучую, неисребимую ненависть за то, что верховный бог Вавилона благоволил не столько к царю, сколько к жрецам. «С мордуком! Ни за что! Ни за что!» — повторил он, окончив молитву и склонил перед богиней голову, припоручая себе ее власть. Один на буссардар ни разу не склонил головы. Даже поражение под холмами не побудило его покориться небожителям. В храм он пошел, лишь уступая Валтасару и стоял перед алтарем безучастный, ни о чем не просянен Маху. Он и здесь думал о своем мече и о своем войске. Ему не верилось, будто великая матерь способна отвратить нашествие персов. Напротив, он был убежден, что схватка с персами неизбежна и готовился помериться с ними силой и оружием. Расправив широкие плечи, непокорный военачальник Безучастно смотрел в круглое, похожее на луну, лицо Нинмахи, равнодушно дожидаясь конца богослужения. А чтобы отвлечься от мысли о персидских послах, которые ждали во дворце, на бусардар принялся рассматривать скульптуру Нинмахи как произведение искусства. А дутловатое лицо богини обрамляли густые, не спадавшие до плеч волосы, а круглые формы ее слепили наготой. Выпуклый живот напоминал крышку на глиняном сосуде для зерна, толстые бёдра были уродливы. Все её божественные лона почиталось источником жизни и благополучия. Руки богини были сведены под полушариями грудей, своим молоком небесной Нинмах повскармила младенцев богов. Причёску её венчали булавки и броши из золота, слоновой кости, драгоценных каменей шею украшал беснасловно дорогое ожерелье, которое пожертвовал царь Валтасар, умоляя богиню предотвратить нападение персов на Вавилон. Мать богов Нинмаха была для халдеев воплощением женской красоты. Когда Навусардар вспомнила об этом, губы его сами собой растянулись в усмешке. Лобаши, строитель храма Эмах, Должно быть, только потому осмелился причислить свою статуи к сонму богов, что никогда не видывал тела подобного телу Нанайи. Нанайи по праву могла возвышаться у алтаря на удивление всему миру. Сам царь счел бы честью поклоняться ей и шептать пылкие слова любви. Перед ней склонились бы низ вавилонские вельможи и ползали в ее ногу. Сановник, ведавший хозяйством, коснулся его плеча и тихо напомнил, «Светлейший царь уже в дверях, а ты все стоишь!» На бусардарне сразу нашелся, что ответить. Лоб его взмок, по бороде стекал пот. Лишь выйдя из храма, он ожил и поспешил вдогонку с Вити. На нижнем дворе, где стоя у дверей царской службы, их приветствовали чиновники Волтасара, Зенбул-сердаром увязал хранитель печати и негромко сказал: "Ты сегодня так истинно молился, истиви смот царя, хотя персы тебя не страшат, ты даже замешкался у алтаря?" "Разумеется, князи не страшат персы", вмешался в разговор становник по торговым делам. "И божественную Нинмаху, да бусардар просил не о даре мудрости, силы и можества, а а ты ясный едец, достойный шеи". У Каризина усмехнулся первый советник: "Ты проницательнее Дельфийского оракула. Богам было угодно, чтобы я заглянул в сердце Верховного и Начальника".